Глава 8. Разработка плана На выходе из пирамиды меня встретили люди деда. На этот раз никто не пытался помешать мне, и я без задержек сел в машину. Сперва включил смартфон, в котором был только один контакт – Мухиддина. Ответ от него пришел еще вчера. «Понял, будет выполнено». Выключив гаджет, я взял другой смартфон и позвонил деду. «Тебе жуки ногу отрубили!» – сходу начал он. «Ты там чем вообще занимаешься, бомж мелкий? Какого хрена тебя жуки кромсают?» «Дед, давай не сейчас», – поморщился я. «Что там с британскими?» «Они уже вылетели в Брюссель!» «Как быстро!» – хмыкнул я. «После твоего ивента многие хотят связаться с тобой!» «Всех интересует рецепт кровавого пропана и скопления монстров, которые ты встретил. Что это вообще такое? Судя по описаниям, там собрались тысячи монстров разных видов. Да, я сегодня запишу все в базу данных. Эти скопления называются очагами. Когда будут британские? Через два часа встретишься с ними в ресторане Касфабрика или как там он называется. Через два часа я проверил время». «Они пожелали встретиться со мной в пять утра?» «Да». «Ты против?» «Нет, все нормально. Как у тебя дела? Что с Луной и Марсом?» «Даже не спрашивай», — проворчал дед. «Все плохо. Я теряю деньги каждый день. Не ценишь ты своего деда, бомж неблагодарный». «А я тут при чем?» «Где Атлантида? Говори, ну?» «Не знаю». «Врешь». Дед отключился. «Обиделся, что ли?» Но через пару секунд он перезвонил. «У тебя есть имена? Мне нужны новые кадры, старых не хватает». «А если из других стран?» Чуть подумав, спросил я. «Пиши всех, кого знаешь. Мы установим за ними наблюдение. Когда придет время, предложим помощь. Ты же из-за этого не хочешь всех называть? Все люди в том списке, который ты дал, нуждались в помощи и с радостью приняли ее». «Сейчас не перебирай, пиши всех, кого знаешь. Из всех стран неважно. Чем больше у нас будет эвольверов с редкими способностями, тем лучше. Их очень мало, сам знаешь, каждый такой человек на вес золота. У меня не так много имен, но я напишу всех, кого знаю», — согласился я. «Что с отварами?» «Пока тухло. Слишком сложно. Некоторое оборудование вообще приходится с нуля придумывать». «Где ты вообще эти рецепты взял?» «Нашел?» «Чтоб тебя бомжи сгрызли!» «От мамы нет вестей?» «Нет», — голос деда помрачнел. «Это неудивительно, слишком мало времени прошло». «Слышал про Западный Альянс?» Резко перевел тему дед. «Нет». «Несколько организаций объединились в Альянс и хотят наладить сеть доставок между горами. Ты понимаешь смысл их действий?» Я нахмурился. «У меня есть информация, что клоуны как-то связаны с ведущими организациями Альянса. По-моему, у них там заключен какой-то контракт. Теперь все встало на свои места». «Чего молчишь? Зачем они это делают? Мне не нравится, когда я чего-то не понимаю». «Если перебраться на другую гору, то твое место привязки изменится. После входа в изначальный мир ты начнешь появляться на новой горе», — ответил я. Об этом люди должны были узнать, когда первая группа эвольверов пересекла бы большой хребет. В прошлой жизни это произошло примерно через год после затмения. В этой же моя мама должна была стать первооткрывателем. Но черный решил форсировать события и начать подготовку заранее. Дед молчал около минуты. Я готовился к новому взрыву криков и ругательств, но он на удивление тихо заговорил. «Вот оно как! Теперь все понятно!» «Набросай мне свое видение того, как именно надо организовать переход между горами. Я тоже займусь этим бизнесом». «Хорошо», — легко согласился я. «С моим опытом путешествий в караванах я могу уберечь деда от многих мелких ошибок». «И ты готовься», — тон деда стал серьезнее. «Как только логистика между горами наладится, твой синдикат перестанет считаться сильнейшей организацией. Даже мои львы, если собрать всех на одной горе, «Легко раскатают вас всех, не говоря уже о Славе или Ханьцах. На это уйдут многие месяцы. К тому времени я уже убью разумного и стану человеком сильным», без тени сомнения ответил я. «Как только убьешь разумного, ядро принеси мне, понял? Сперва своему любимому дедушке подарок сделай, а потом уже себе». Я прикрыл рукой микрофон и попросил водителя остановиться у круглосуточного магазина. «Ты понял меня?» – грозно вопросил дед. «Да, да. Если у тебя больше нет новостей, то давай прощаться». «Пошел ты!» – дед снова отключился. Автомобиль остановился у магазина. Я не стал выходить, меня легко узнают. Попросил водителя купить несколько видов сыров. Раз организм дает странные намеки, то лучше не игнорировать его сигналы. После водитель отвез меня домой, где я увидел на пороге большую закрытую коробку. «Это доставили по приказу вашего деда», — уведомил меня один из охранников. Я открыл коробку. Она была забита красочными баллонами. Я вытащил один, прочитал надпись и хмыкнул. «Антижук! Один пшик, и жуки перестанут вас беспокоить. Выживших не будет. Уберите это куда-нибудь». Я закинул баллон обратно в коробку и вошел в дом. Поел и сел за ноутбук записывать в базу данных все, что знаю о жуках и змеях. Сайт синдиката изменился. Работа ускорилась, дизайн улучшился, расположение иконок и надписей теперь гораздо удобнее. Когда я добавил все сведения, до встречи с британскими осталось меньше часа. И я начал вспоминать имена и адреса всех эвольверов, которые в прошлой жизни обладали редкими способностями. К сожалению, имен было не так много. Я начал собирать информацию слишком поздно, когда каждый старательно скрывался. Я мог написать, где-то в Африканской конфедерации живет мужик по имени Асита. он очень сильный вольвер. Но толку от этого? Этих Осит по всей конфедерации тысячи, и не факт, что это настоящее имя. А конкретные данные я знал в основном об эвольверах Руси. Сейчас я включил в список малышку Машу, которую убрал в прошлый раз. Ее навык создания материи может оказаться очень полезен в лаборатории. Когда пришло время, Я поехал в ресторан, который назвал дед. Но и в машине я не переставал записывать имена. И в итоге, когда автомобиль остановился, отправил деду 63 имени. Из них 41 человек из Руси. Все остальные разбросаны по другим странам. Я не включил в список людей, входящих в могущественные роды, и тех, кто уже реализовался вроде того же Кертиса или Сюли. О них и так все знают. Я записывал только информацию о людях, чьи имена нигде не всплывали. Каждого пробил в сети, чтобы убедиться в этом. К моему удивлению, уже появились демон Сюй и ледяная королева Джессика. Прекрасная Ангелина уже считалась самой популярной девушкой в арабской коалиции. И как только большеголовый создаст свой новый интернет, ее влияние распространится на все страны. Великан Чан организовал чемпионаты вольверов, рейтинги которого еще до начала трансляции побили все рекорды. Почти все из топа «Новой элиты» прошлой жизни показали себя. Из интересных мне людей еще не дали о себе знать африканский ангел Асита, индийский монах Ганеш и марсианская владычица Агата. Этот топ составлялся по количеству подписчиков в ВВКОМе. Пока что все знаменитости варятся в собственных странах. Очень мало тех, кто известен на всю Солнечную систему. Но такие есть уже и сейчас. Я, черный, первый вольвер Думиса. Об этой тройке знают в любой стране, а также на Луне и Марсе. Но как только большеголовый создаст свой Эвоком, ситуация изменится. Снова появится новая элита, каждого члена которой будут боготворить миллионы поклонников. Но имена в списке изменятся. Как минимум туда добавится мое имя, я уверен. И там не будет генерала Ксу. «Еще один человек, который имел большое влияние, принц Саид. На него у меня особые планы. Пока к принцу не подобраться, но вскоре наступит день, который его буквально уничтожит, и тогда к нему приду я». Автомобиль остановился у ресторана, и я вышел. На входе меня встретили сонные официанты. Ресторан пустовал. Похоже, его специально так рано открыли для нас. Меня ждали. В вип-зале за белым круглым столом сидели двое. При виде меня они сразу встали. Один из них был похож на актера. Высокий, скуластый, в дорогом черном костюме тройки. На руках белые перчатки, на носу тонкие изящные очки. Он был собран и сосредоточен. А вот второй был полный его противоположностью. Толстый, неряшливый, сонный. Волосы не причесанные, в углу рта пятнышка». «Оливер Британский, старший сын Чарли Британского, с достоинством представился первый, протянув руку и склонив голову. Я пожал его сухую ладонь и посмотрел на толстяка. Тот протер ладони, а штаны и тоже протянул руку. Жорик, промямлил он, когда я пожал его мягкую и потную, словно бескосную ладонь. «Мой брат будет присутствовать, чтобы набраться опыта», извиняющимся тоном сказал Оливер. Отец послал его со мной, чтобы он хоть чему-то научился. Я безэмоционально кивнул, садясь на свое место. В переводе на общий язык название этого ресторана означает «сыроварня». Тут огромное количество сыров, и все они по-своему изумительны. Оливер элегантно взял со стола меню. Официант подошел, вежливо улыбаясь. «Мне Буратту», — чуть подумав, сказал я, — «и стакан воды. Больше ничего не надо. Не зря же я дома ел». Оливер и Жорик тоже сделали заказы. Толстяк перечислил блюд восемь, если не больше. После того, как официант ушел, я заговорил. «Меня интересуют монстры-шелкопряды. Цель — привлечь внимание. Запахом или чем-то еще. Вытащить монстра из норы, в которую он залез». «Это... интересно», — кивнул Оливер. Я не обращал на него внимания, а следил за реакцией Жорика. «Потому что именно он главный». Семья британских весьма и весьма необычная. Там несколько глав и есть внутренний закрытый рейтинг. Чем выше ты в рейтинге, тем больше значит твой голос. А набрать эти баллы можно только принося пользу семье. Жорик, настоящее имя которого Джордж, в своем молодом возрасте уже должен держать весь бизнес шелкопроизводства британских, поэтому его послали сюда. Оливер же, я не знаю, кто он такой, не слышал это имя. Оливер кинул быстрый взгляд на сонное лицо Жорика и улыбнулся мне. «Позвольте позвонить кое-куда». Оливер вышел, и мы остались с Жориком наедине. Оба молчали, открылась дверь и вошли официанты с подносами. Глаза Жорика загорелись. Пока официант расставлял тарелки, Оливер вернулся. «Я передал вашу просьбу семье. Сейчас наши аналитики прорабатывают все возможные стратегии. Надеюсь, что к концу трапезы мы сможем дать вам ответ». Я кивнул. За это мне и нравились британские. Они креативные, творческие. Крупные станции шелководства есть и в Азиатском Содружестве, и в Индии. Но вряд ли владельцы этих станций хотя бы начали изучать монстров-шелкопрядов. Я уж не говорю о том, чтобы проводить различные исследования в этом направлении, как британские. Пока мы ели, никто не говорил. Оливер вел себя безупречно, как по учебнику этикета. Жорик же походил на свинью в парике. Я свой мешочек сыра съел быстро и просто ждал. «Надо в туалет сходить», – пробормотал Жорик, вытер салфеткой рот, скомкал ее и зачем-то спрятал в обшлак рукава. «Еще раз прошу прощения за моего брата». Извиняющимся тоном обратился ко мне Оливер, когда толстяк вышел. Он немного необычный. У него не все в порядке с головой. В детстве над Жориком пролетел голубь, и брат сильно испугался, упал и ударился затылком. Оливер говорил все это с большим энтузиазмом. Ему явно нравилось сочинять всякую чушь о брате, пока того не было. А Жорику нравилось вести себя, как невоспитанный дурак. Когда Жорик вернулся, снова вышел Оливер. «Мне хотелось прикрыть лицо из-за этой клоунады. Пока мы ели, толстяк взвесил мои слова и принял решение. Он вышел и передал его семье. А Оливер сейчас слушает, что там придумал Жорик и скоро вернется». Не знаю, зачем британские скрывают талант Жорика, но стоит признать, что я бы купился на представление, не зная правды. «Мы готовы помочь вам», – Оливер зашел вместе с официантом. Дождался, пока тот не очистит стол, и заговорил. «Мы устроим медовую ловушку. С вас требуется одно – найти живых монстров-шелкопрядов женского пола. Тот шелкопряд, которого вы хотите выманить мужчина? А так правильно говорить вообще?» – усомнился я. «Это же насекомое, в любом случае я не знаю. И у нас проблема. На той горе, где нахожусь я, все шелкопряды в труднодоступных местах. Я не знаю, где они. И мне нужно решение уже сегодня. Завтра может быть поздно». Я и правда понятия не имел, где искать шелкопрядов на пике Синшан. И есть ли они там вообще, кроме белого. Ох, Оливер вытер платком лоб и поправил прическу. «Думаю, мне стоит позвонить семье». «Хватит уже!» – я нахмурился и посмотрел на Жорика. «Я уже понял, что ты тут главный. Хватит этой клоунады!» «О чем вы?» – испугался Оливер. «Мой брат главный!» «Да он в детстве три ночи плакал!» – просил отца подарить ему ездовую свинью. Жорик скосил глаза на брата. «Не было такого!» – буркнул он. «Как ты догадался? Наша игра безупречна. Мы вдвоем прошли курс актерского мастерства у Метра Леонардо Личера. Он нас медалями наградил. «Перейдем к делу, ладно?» Я начинал терять терпение. «Ладно, ладно. Ты поставил слишком жесткие условия. Но выход есть». Жорик с важным видом вытер руки салфеткой. Но они сразу же вновь вспотели. «Операция «Медовая ловушка» останется в силе. Но будем ловить не на живого шелкопряда, а на актера. Мы сошьем специальный костюм и дадим тебе специальную сыворотку». «Когда шелкопряд почует ее, он с ума сойдет от вожделения. Но это при условии, что шелкопряд мужского пола в ином случае ничего не выйдет». Я молча смотрел на Жорика, мысленно прикидывая, серьезен ли этот толстяк. «Другого выхода нет», – Жорик положил руки на стол. «Если ты дашь нам больше времени, хотя бы неделю, мы подготовим более интересный план». «Нет», – покачал я головой. После того, как змеи переварят сожранных жуков, они начнут искать белого шелкопряда, и тот вряд ли сумеет сбежать. «Ладно, я согласен. Что вы хотите взамен?» «Рецепт того горящего газа», без запинки ответил Жорик. «И десять ядер вожаков». Я нахмурился. «Как-то многовато, они просят. Рецепта будет достаточно. Пять ядер. Два. Согласен», – живо кивнул Жорик. На самом деле обменять нашу помощь на рецепт газа уже отлично. А десять ядер, я сказал от себя, вдруг получится. Но два тоже хорошо, отец будет доволен. Я хмыкнул и встал. Оливер и Жорик поспешно поднялись. Живот толстяка уперся в край стола и сбоку стал похож на хот-дог, в котором складки живота булочка, а стол сосиска. «Вы сможете доставить все необходимое прямо на пик Синшань?» спросил я, сдерживая улыбку. «Да, название поселения и точное время мы скажем через часа два», с очень серьезным видом заговорил Жорик, вытирая руки о пиджак. «В течение трех-четырех часов необходимый инвентарь будет доставлен в изначальный мир и передан вам. Я отдам гонцу жидкие ядра». Отлично, Жорик ярко улыбнулся. Попрощавшись с братьями британскими, я вышел из ресторана. Меня встретил Олег. «Прошу прощения, что не появился раньше», – склонил он голову. «Ничего, поехали». Ротли несколько раз связывался со мной. «С вами желает переговорить лично патриарх Зихао». «Готовься, скоро мы будем взрывать автомобили». Я усмехнулся. «Что?» Олег непонимающе нахмурился. Сорок минут спустя. Я стоял у пылающего автомобиля, и смотрел на буйную пляску огня и ленивый танец черного дыма. Слушал трескучее пение пламени, вдыхал запах гари. Позади этого автомобиля горело еще три. Красивое зрелище, хоть и дорогое. «Все готово», — ко мне подошел Олег. «Все улики укажут на Феликса Бельгийского. Военные, которые остановили меня в прошлый раз, дадут показания?» «Да, они остановили вас по личному приказу Феликса», «Бельгийский не отвертится. Самолет готов? Еще двадцать минут». «Господин», — подбежал один из охранников. В руках он держал большой букет угольно-черных роз, ровно девяносто девять штук. «Цветы отыскали». «Отлично, я осторожно принял букет». Дед обиделся на меня и не отвечает. «Он знает, что надо делать?» «Конечно, после того, как информация о покушении на вас разлетится и виновный будет найден», «Князь потребует изгнать Феликса из рода, вычеркнуть его имя из семьи. Соломону придется пойти на уступки, он не сможет поступить иначе». «Хорошо». Я вынул из кармана плаща черную маску и приложил к лицу. С помощью ветра закрепил ее, чтобы не слетела. «Мне нельзя светиться». Один из охранников накрыл цветы черной тряпкой и закрепил ее, чтобы не было видно роз. «Но как вы узнали о таком удобном месте?» Олег огляделся. Тут любой может устроить засаду. Слепое пятно города. Не ответив Олегу, я взлетел и устремился в сторону своего дома. Конечно, я знаю это место. В прошлой жизни я досконально изучил бельгийских и Брюссель. И там, где сейчас пылают автомобили, я планировал убить Никиту Бельгийского, когда тот поедет к своей тетушке. Но я не против раскрыть этот козырь сейчас. Из-за Феликса Мирослава чуть не умерла. и я больше не хочу просто убивать его, это слишком легко». Светала. Я с наслаждением вдохнул прохладный воздух, невольно улыбаясь. На душе было радостно, свободно. Приземлился во дворе Адели и оставил цветы у ее дверей. «Мне пора решать вопрос с родом Ли. Я не могу больше здесь оставаться. И не знаю, когда в следующий раз смогу встретиться с Адель. Но у нас впереди много времени, не стоит спешить». Оглядев дворик, я взлетел и устремился в аэропорт. Вдали, грубо прерывая предрассветную тишину, выли полицейские сирены. Совсем скоро в Брюсселе будет жарко.